Глава 13 Освободите Арину Абрамовну Обскую из-под стражи. В момент наезда она была со мной. Мне кажется, словно я ослышалась. Однако вскоре Савелий садится напротив следователя и дают показания, которые ясно дают мне понять, что это не галлюцинация и не плод моего воображения». «Что ты делаешь, Савелий?» — Рычит свекор и хватает своего сына за плечо, дергая на себя. «Говорю правду, отец». Голос у мужа глухой и убитый, но меня это мало волнует. Я тяжело дышу и чувствую, как у меня кружится голова. Я рада, что запретила Дунаю приходить в полицейский участок, иначе бы он точно устроил драку, услышав слова своего отца. Если до этого я еще старалась хоть как-то оправдать Саву, чтобы не нагнетать ситуацию и не провоцировать скандалы, то именно в эту секунду он для меня умер. Не только как муж, но и как отец моих детей. В этот миг я решаю, что препятствовать Дунаю не буду. Он буквально утром заявил, что собирается сменить фамилию, как только ему стукнет восемнадцать. «Я всегда знал, что ты ничтожество и негодяй. Будь проклят тот день, когда моя дочь вышла за тебя замуж». Даже мой отец, обычно спокойный и старающийся не оскорблять никого напрямую и в лицо, не выдерживает и вскакивает со стула, стискивая кулаки. Моя мать встает следом и держит его, обнимая за талию, чтобы он не кинулся на Саву и не устроил здесь драку. Лишь одна свекровь продолжает сидеть на своем месте с выпрямленной спиной, но когда я подхожу ближе, то вижу, что ее лицо бледнеет, а сама она еле дышит. Никто не обращает на нее внимания и не видит, как ей плохо, Так что я первая реагирую, когда она заваливается на бок. «Господи!» — кричу я и пытаюсь не дать ей упасть. Все остальные оборачиваются на меня, услышав мои крики, а затем замечают, что с Феодосией Гавриловной неладно. «Феня!» Игнат Аристархович подскакивает и оттесняет меня. И я отхожу, чувствуя, что меня трясет. Никто не знает, что делать, и только следователь быстро берет себя в руки и вызывает скорую. Приезжает она минут через двадцать, и мне кажется, что это время оказывается практически фатальным. Давление свекрови поднимается до 230, и когда ее увозят в больнице, там уже диагностируют перенесенный инсульт. Оказаться снова в больнице и ждать вердикта врача о близком человеке – не то, чего может желать невестка. Несмотря на то, что порой мы с ней не ладим, ничего плохого я ей не желаю. Она всего лишь мать, которая любит своего единственного ребенка, и в этом я ее понимаю поскольку у меня своих трое. Даже не знаю, какую позицию я бы приняла, если бы кто-то из моих сыновей совершил подобное. Это сейчас я могу сколько угодно говорить, что буду на стороне справедливости, но в силу возраста понимаю, что жизнь — Всегда все расставляет по своим местам. Глядя на своих родителей и свекра с Савельем в коридоре больницы, у меня возникает чувство дежавю. Буквально несколько дней назад мы вот так же сидели около реанимации, где оперировали Ваню. А теперь мы снова ждем и сидим в неизвестности. Самое ужасное время, которое я буду вспоминать с печалью. Это я виноват, шепчет Сава и трет ладонями лицо. Выглядит он изможденным. Но никто его не жалеет. Все смотрят на него, как на врага семьи. И я в том числе. «Смотри, до чего ты мать довел. Откажись от своих показаний, сын, чтобы не накликать на нашу семью еще большую беду». «Я никогда не замечала... Чтобы свекор был суеверным, но сейчас он серьезен как никогда. Несмотря на консервативный характер, свою жену он действительно любит, и даже сыну не готов позволить обижать мать. Прости, пап, но я не лже свидетельствую. От своих показаний я не откажусь. Игнат Аркадьевич встает и кулаком бьет Саву в лицо. Голова его дергается, ударяясь о стену, но он не уклоняется и сдачи дать не пытается. Принимает удар как должное. Он и сам чувствует вину и считает, что его отец в своем праве. Свекор снова замахивается, но в этот момент его останавливает мой отец. Не успевает ничего ему сказать, как в этот момент к нам выходит врач. И выражение лица у него мрачное. «С моей женой все в порядке? Она жива?» Голос Игната Аркадьевича дрожит. «Я впервые вижу его таким беспомощным, и это меня пугает. Те недолгие секунды, что врач молчит, кажутся нам вечностью». «Каждый предполагает худшее, и я даже задерживаю дыхание, боясь, что если вдохну хоть унцию воздуха, потеряю сознание». Феодосия Гавриловна жива, однако инсульт парализовал левую руку, и ей предстоит долгая реабилитация. «Скажу сразу». Только двадцать процентов возвращают себе подвижность после инсульта. «Если дело в деньгах, то это не проблема», — говорит сава, стоящий позади отца. «Пошел вон отсюда!» — рычит на него свекор, но он упрямо поджимает губы и не подчиняется. Будьте добры, не выясняйте отношения в стенах больницы. У нас здесь лежат тяжелые больные, и им не нужны волнения. Взгляды отца и сына пересекаются, между ними летают искры. Но они прекращают спорить и засыпают врача вопросами о состоянии свекрови. Посетить ее разрешают ненадолго и только троим, так что мои родители остаются внизу. Когда мы входим в палату, свекровь на кушетке выглядит такой маленькой и бледной, и даже будто сливается со светлыми стенами больницы. Я чувствую к ней Жалость. И в груди у меня щемит от мысли, что столько несчастья выпало на долю нашей семьи. Я старалась жить по правилам, не нарушать законы Вселенной, но, как оказалось, это не имеет значения. Несчастье может прийти в любую семью. «Фенечка, я так за тебя испугался! Не покидай меня, ты же знаешь, что я без тебя не смогу!» Свёкор сразу же подлетает к своей жене и хватает ее за руку, за левую. Не уверена, что она чувствует прикосновение, Но ее глаза смотрят на мужа с такой надеждой, что мне становится неловко, что я стала свидетельницей этой сцены. Я отвожу взгляд к окну, но ко мне подходит Сава. Его присутствие я ощущаю слишком остро. Тебе не обязательно было подниматься с нами. Никто бы тебя не осудил. После того, что я сделал, ты не обязана быть хорошей невесткой. Я перевожу взгляд на него и вижу, что в его глазах царит мука. Но облегчать его состояние я не собираюсь. А ты не суди людей по себе. Думаешь, что я притворяюсь, что переживаю за Феодосию Гавриловну? В отличие от тебя, я не такая бессердечная дрянь. В конце концов, она бабушка моих детей. И я не желаю ей такой судьбы. И мне жаль, что такое произошло. Наши взгляды скрещиваются, и, кажется, Сава читает в моих глазах что-то, что его обескураживает и ставит на колени, судя по потухшему блеску в глазах. «Ты тоже считаешь, что в этом виноват я?» «Важно ли? Ведь ты сам так считаешь». Давай поговорим, Нин. Все не так, как кажется со стороны. Мне все предельно ясно, Сава. Ты предал свою семью ради чужой юбки, променял своего сына на другую женщину, которая сделала его инвалидом. Больше никогда не появляйся в моем доме. Я сама подниму на ноги Ваню, и мы сами справимся со всем. А ты больше не попадайся нам на глаза. Я его отец, Нина. Я не желаю ему зла, несмотря на то, что ты уверена в обратном. А ты не знаешь, в чем я уверена, а в чем нет. Одно я знаю точно, ты больше не наша семья. Поэтому не лезь к нам, и можешь подавиться своими карточками. Как-нибудь обойдемся без твоих денег. На несколько секунд воцаряется тишина. Я разберусь, что произошло с твоими картами, но уверяю тебя, я их не блокировал. Он явно хочет сказать что-то еще, но я прерываю его речь взмахом ладони и киваю на его мать. Тебе не кажется, что ты сейчас занимаешься не тем? Твоя мать только что перенесла инсульт, а ты пытаешься убедить меня в том, что ты не негодяй. Не заставляй меня презирать тебя еще сильнее. Пожалей, мать, хотя бы ради приличия спроси у нее, как она себя чувствует. Ему не нравится моя тирада, но он молчит и подходит к матери. Конечно, я понимаю, что он просто дал отцу возможность поговорить с женой первым но не могу отказать себе в желании задеть предавшего меня мужа. «Мам, как ты?» На удивление Феодосия Гавриловна сначала прищуривается и долго смотрит на него, а затем произносит то, что заставляет нас опешить. «Сережа, это ты, Игнатушка, ты нашел нашего первенца».